Соборы в царствовании Алексея Михайловича В первые годы царствования Алексея Михайловича жизнь снова выдвинула на очередь ряд серьезных вопросов. В зависимости от них опять участились соборы. Первое. 1645 год. вступления на престол царя Алексея Михайловича было подтверждено собором. Сноска Следует помнить, что династия была еще новой, корней пустить еще не успела, что в самые последние годы жизни царя Михаила в Польше появился самозванец Луба выдававший себя за сына Лжедмитрия и Марины, что он предъявлял притязание на московскую корону. Поэтому вполне естественно, что боярин Морозов, которому поручен был царевич Алексей, умирающим отцом его, желая придать несокрушимую опору царской власти шестнадцатилетнего питомца своего и, будучи уверен в единодушной преданности всей земли, дому царя Михаила, пожелал вместе с патриархам и боярами придать восшествию Алексея на престол санкцию всенародной воли. Ввиду необходимости твердой внешней и внутренней политики юного царя, ввиду лежавшей на последнем обязанности твердой рукой завершить недоконченное отцом его дело государственного строения, Подобная предосторожность должна была казаться вполне рациональной и даже необходимой. загоскин Конец сноски. Второе. 1648-1649 год. Составление уложения. Третье. 1650-й. Меры к усмирению бунтов в Пскове. Четвертое. 1651 выяснение отношений к польше в связи с малороссийским вопросом 5 1653 год решение вопроса присоединять или нет малороссию от чего прекратились земские соборы? Собор 1653 года был последним настоящим собором, последующие за ним, скорее, временные комиссии из следующих людей, чем советы всея земли. Такие комиссии обыкновенно созывались время от времени для выяснения какого-нибудь отдельного вопроса и состояли при Боярской думе под руководством одного из бояр. Таковы были... А. Комиссия 1660 года. Она выясняла причины дороговизны в Москве съездных припасов. Б. Комиссия 1672 года. Высказалась... О договоре, заключенном с армянскими купцами. В. Комиссия 1676 года о торговле с Персией. Г. Комиссия 1681 года из выборных отслужилых людей для пересмотра военного устава на этом собрании и соборе постановлено было уничтожить местничество. Д. Комиссия 1682 года об уравнении службы и податей. Комиссия это позже приняла участие совместно с населением Москвы в выборе на царство Петра Великого, придав этому избранию выражение воли всей земли. Наши историки еще не пришли к согласному объяснению причин, вызвавших упадок земских соборов. Одно можно сказать, к половине семнадцатого столетия русская земля уже успела справиться от бедствий смутной поры, и правительство перестало нуждаться в соборах, как нуждалось раньше». Государственная власть окончательно выработалась в форму неограниченного самодержавия. Замена прежнего областного самоуправления управлением воеводским, параллельно с ростом приказов, сосредоточив власть в руках центральных органов, в свою очередь позволила обходиться без содействия соборов. Немало повлияло и издание уложения. Уложение было не только собранием законов. Им определился весь строй государственной жизни, общественных отношений. Стала ясна картина всего государственного организма. В руках правительства сошлись все нити управления, и оно теперь отчетливее видело, как наличность средств, какими могло располагать и требовать от страны, так и те пути, какие вели к осуществлению его требований».